Сколько времени прошло, прежде чем Аннабель заметила странное поведение Бенни, а когда заметила, сколько ей потребовалось времени, чтобы признаться в этом себе самой. Но сын ее был подростком, а сыновья подростки ведут себя странно, по крайней мере, так пишут в книгах. А кроме того, на нее в это время навалилось множество забот. В то самое утро. После того, как Бенни ушел в школу, ей позвонил начальник и сказал, что в агентстве проходит еще одна реорганизация, и ее ставка, как сообщил ему надежный источник в корпорации, будет урезана. «Серьезно, Чарли?» — спросила она. «Насколько хотят сократить?» «Ну, я, конечно, попрошу их оставить хотя бы три четверти, но в конечном итоге, скорее всего, оставят половину». «Из какого числа?» «Как мне сказали, наверное, с Нового года, так что не раньше, чем через пару месяцев». Он еще что-то говорил о новых достижениях в алгоритмах поиска и технологии ключевых слов и о снижении тиража печатных изданий. «Отрасль меняется», — сказал он, и он просто хотел предупредить ее. «Очень мило с его стороны. Но тем не менее...» А потом, не успела она прийти в себя от этой новости, он предложил ей вместо этого уволиться самой. «Но я же работала без нареканий». «Конечно, конечно. Дело не в этом. Просто вот так оно работает». «Что?» «Ну, система». Чарли, смутившись, помолчал и после паузы продолжил. Анабель, я знаю, ты пережила тяжелую утрату. тебе нужно содержать ребенка, но ты сама должна понимать, что окончательная ликвидация твоей должности – это просто вопрос времени. Я не хотел писать это по электронной почте, но ты больше выиграешь, если тебя уволят с полной ставки. Так что на твоем месте я бы сейчас сократил расходы, оформил пособие по безработице и таким образом обеспечил себе немного времени, чтобы подыскать что-нибудь новое. Но это просто мое мнение». «Мое дело предупредить решение за тобой. Подумай». Только после окончания разговора Аннабель поняла, что забыла спросить у Чарли о социальных льготах. Он ничего об этом не сказал. Потеряет ли она медицинскую страховку? Больше ли придется расходовать на лечение и лекарства? Что делать, если с ней или не приведи, Господи, с Бенни что-нибудь случится? Закончив утреннюю часть работы, она посмотрела на часы. Перерабатываемый мусор обычно забирали около часа дня. Если избавиться от нескольких мешков, Бенни будет знать, что не зря напоминал ей об этом. Перерабатываемые отходы были настоящей напастью. Начальство требовало хранить ежедневные газеты в течение целого месяца. Прочие периодические издания в течение двух месяцев при том, что все материалы сканировались и копии хранились в электронном виде. Эти архивы были своего рода подстраховкой на случай, если что-то ускользнет от острых глаз и быстрых лезвий леди-ножниц, хотя таких случаев не было замечено. В прежние времена, когда они работали в офисе, у них был целый склад для хранения всей той печатной продукции, которую теперь каждое утро привозили к порогу Анабель. и был специальный работник, в обязанности которого входило сдавать старые новости в макулатуру. Теперь вся эта работа легла на плечи Аннабель. Первые несколько месяцев она старательно сортировала архивы по коробкам, аккуратно проставляя даты и номера клиентов, но их было так много, что она скоро перестала с этим справляться. Сначала переработанные здания скапливались на полу, А когда стопки стали слишком большими и начали расползаться под ноги, она сгребла их в пакет для мусора, заклеила его скотчем и положила за диван, определив там место для склада. Гора мешков росла, карабкаясь вверх по стенам, а вскоре и сам диван был погребен под бумагами. Заполнив гостиную, архивы хлынули в коридор и неторопливой лавиной стали подниматься вверх по лестнице, обрастая по дороге прочим хламом. Мешки были тяжелыми, но Аннабель сумела извлечь несколько самых древних из нижней части кучи, не вызвав при этом оползня. Если бы Кенджи был жив, он бы сделал это за нее. Она вытащила мешки на улицу, затем сходила за второй порцией, а, вернувшись с третьей, увидела миссис Вонг. Та стояла на тротуаре, опираясь на тросточку, и вглядывалась в газетный заголовок через полупрозрачный пластик. как ты можешь все это читать спросила она переводя взгляд на анабель приходится устало ответила та водружая мешок на вершину кучи это моя работа ну и работа у тебя старушка покачала головой и махнула тростью в сторону мешков если мусорщик пожалуется нас оштрафуют Сердито ткнув палочкой один из мешков, она постучала себя пальцем по виску. «Слишком много новостей вредно для мозгов. Нашла бы ты себе какую-нибудь другую работу». Не дожидаясь ответа, она кивнула сама себе и пошаркала обратно к своему дому. Совет был дельный, и Аннабель слышала его сегодня уже второй раз. Она знала, что и Кенджи сказал бы то же самое. Он вообще много чего мог бы сказать о Чарли и его системе, о том, как она работает и работает ли вообще. «Да», — сказал бы он, — «увольняйся. Жизнь коротка. Найди какую-нибудь более творческую работу, что-нибудь, что тебе самой по душе». Легко ему было так говорить. Анабель пошла на эту работу в первую очередь для того, чтобы сам Кенджи мог заниматься тем, что ему действительно было по душе. Но теперь его не стало, а у нее ребенок, которого нужно содержать. И если разобраться, что еще она умеет делать? Пойти официанткой? Устроиться в розничную торговлю? Макулатуры в доме почти не убавилась, но Аннабель не решалась вынести еще мешок. Она вымыла посуду в раковине, это тоже обычно делал Кенджи, и немного разобрала завал на столе. Вообще-то, до полного порядка на кухне было еще далеко, но она ограничилась этим, надела пальто и пошла к автобусной остановке. Скоро у Бенни должны были закончиться уроки. Правда, раз уж он начал самостоятельно ездить в школу по утрам, вроде бы уже не имело особого смысла забирать его днем. но она все еще ходила за ним по привычке. Вот только Бенни, похоже, это с каждым разом все больше напрягало. Они не обсуждали это, но Аннабель чувствовала, что сын не хочет, чтобы она его встречала. Он ведь уже подросток. Ему стыдно, что за ним приходит мама. Тем более стыдно, что она как-то не смотрится на фоне других мам, которые приезжают на своих приусах в модных костюмах для йоги и дорогих кроссовках. и у них есть мужья на хороших работах с соцпакетами и прочими радостями. Тем не менее ей хотелось пройтись, а идти куда-нибудь лучше, чем просто ходить. Но на автобусной остановке она поняла, что вышла слишком рано. Слоняться без дела перед школой тоже не было смысла, и она решила заглянуть в супермаркет, чтобы купить молока и чего-нибудь к ужину. и вообще не помешает закупиться, пока у нее еще есть зарплата. Автобус грузно подкатил к остановке, и Аннабель забралась в него и нашла свободное место. Сонные, вялые дневные автобусы часто опаздывали, но спешить было некуда, и в любой момент можно написать Бенни, чтобы он возвращался домой самостоятельно. У него есть свой ключ». Тогда можно вообще, не торопясь, пройтись по магазинам, да и в самом деле не надо никуда торопиться, потому что позволить Бенни вернуться домой в пустой дом значит показать, насколько она ему доверяет, а это повысит его самооценку. Конечно, самый лучший способ повысить его самооценку — это на собственном примере показать ему образец такого самоуважения, Оно не приходит от того, что ты вкалываешь на глупой и скучной работе, которой тебя постепенно лишают. Оно приходит, когда ты верен себе и своей творческой натуре. Очнувшись от раздумий, Аннабель потянулась к шнуру, чтобы дать сигнал водителю остановиться у торгового центра. Необходимости в этом не было, у торгового центра выходили все. Но этот жест придал ей решимости. Не заходя в супермаркет, Аннабель направилась в свой любимый магазин. «Майклс» — место, где совершается творчество. А почему бы и нет? Она ведь не собирается ничего покупать. Для вдохновения бывает достаточно посмотреть. Двери открылись перед ней как по волшебству. Она вошла и глубоко вдохнула ароматы цветочных букетов, лаванды, корицы и сосны. Это всегда срабатывало. Этот магазин декоративно-прикладного искусства был всего лишь частью одной из многих розничных сетей, но он действовал на Анабель как наркотик. Сердце ее забилось быстрее, дыхание участилось, все тело охватило слабость и мечтательная истома, как будто кости размягчались внутри. Майклс не просто продавал товары, он продавал надежду. Взяв тележку для покупок, не для того, чтобы что-то в нее положить, а просто как часть ритуала, Аннабель покатила ее в сторону бумажных поделок и фотоальбомов. Она любила обходить магазин по часовой стрелке, туда-сюда, по каждому проходу. Многие из продаваемых вещей были довольно безвкусными, но их неспешный, словно в легком трансе, просмотр тоже был частью ее ритуала. Пройдя мимо гелевых ручек с блестками и резиновых штампов, она остановилась рассмотреть декоративные кромкорезы с хитроумными зубчиками, завитками и филигранью. Ее взгляд задержался на пробивных штампах. Они могли вырезать сердечки, звездочки и бабочек из бумаги всех цветов радуги. И в числе прочих она увидела в продаже любовный дырокол «Фискарс». Название нелепое, но забавное. если бы Кенджи был жив». ее рука потянулась к дыроколу, но Аннабель удержалась и перешла к бисероплетению и макраме. В зависимости от настроения, некоторые витрины казались привлекательнее остальных. Сегодня ее поманили к себе немецкие профессиональные масляные краски. В прочных удобных коробках лежали богатые наборы красок самых разных оттенков. А какие красивые у них были названия. Ализарин малиновый, сурьмяный желтый, марганцево-голубой, виридиан. Они звучали солидно, как научные термины, но в то же время очень экзотично и поэтично. С такими красками кто угодно мог бы вдохновиться на творчество, и цена для такого количества красок была вполне приемлемой. Но все же не по карману Аннабель. Европейские краски всегда самые дорогие. Она ни разу не была в Европе, а вот Кенджи бывал. До женитьбы, лежа в постели с Аннабель, он часто рассказывал ей о джаз-клубах в Берлине, Париже, Амстердаме, Риме. Он обещал, что свозит ее во все эти города, и она ему верила. Она прекрасно себе это представляла. Он играет джаз в прокуренном кабаре, а она стоит с мольбертом на берегу Дуная или Сены и рисует. По утрам они пьют кофе из крошечных чашечек в уличном кафе на мощенной площади, окружены великолепными соборами, такими же, как тот, что изображен на коробке с красками. Аннабель взяла коробку и поднесла к лицу. У масляных красок такой характерный запах, но эти были слишком плотно упакованы. Коробка ничем не пахла. Она провела кончиком ногтя по складке между коробкой и крышкой. Если б можно было вынуть краски из упаковки и понюхать хотя бы один тюбик, к примеру вот киноварь, как пахнет киноварь, или лазурь. Аннабель поставила коробку обратно на полку. Когда-нибудь. «Обязательно!» — пообещала она себе, решительно покатив тележку дальше. В тележке все еще было пусто, но Аннабель к тому моменту прошла лишь треть магазина. Впереди был отдел лоскутных одеял. Она как раз собиралась начать работу над проектом «Памятное одеяло», так что для вдохновения не мешало бы ненадолго заглянуть туда. Но путь туда лежал через книжный отдел. Это было опасное место, и его следовало миновать с разбега. Анабель собралась с духом, вспомнила, сколько у нее дома книг по искусству и рукоделию, сколько там умных советов и идей. Убедив себя, что новые книги — это последнее, в чем она нуждается, она ухватила ручку тележки и бросилась вперед. Но в тот момент, когда она проходила мимо стола с новыми изданиями, произошло нечто очень странное. Может быть, столик пошатнулся, например, от того, что она задела его, проходя мимо. Но по какой-то причине одна маленькая книжка вдруг выпрыгнула из стопки и упала в ее тележку. Аннабель остановилась и ошеломленно уставилась на нее. Это была симпатичная брошюрка в приятно скромной серой обложке. Название, напечатанное простым четким шрифтом, гласило — Чистая магия, древнее искусство дзен поможет вам избавиться от беспорядка и революционно преобразить свою жизнь. Потрясающе. Она только что думала о том, что ей нужно привести дом и жизнь в порядок, и вот оно. Аннабель взяла в руки книжку. Они с Кенджи всегда посмеивались над ньюэйджистами, утверждавшими, что они знают, как устроена вселенная. New Age общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. Но может быть они правы? Ведь эта книга не просто об избавлении от старого хлама, это книга о дзен избавлении от беспорядка и написана настоящей буддийской монахиней по имени Айкон. одним из ведущих японских консультантов по избавлению от захламления. Фотоавтор на задней обложке представляла молодую женщину андрогинной внешности, одетую в серую храмовую робу. Она стояла в небольшом садике и держала в руках деревенскую бамбуковую метлу. Позади нее виднелись каменные ворота. Круглая бритая голова, обвязана белым полотенцем, Прямой ясный взгляд, чуть смущенная улыбка. Если бы она, не знала, что это женщина, она могла бы принять ее за жизнерадостного молодого человека, и не просто мужчину, а Кянджи. Где-то у нее осталась его фотография из дзен буддийского храма. Там он стоял в группе молодых монахов, одетых в такую же серую рабочую одежду, с таким же белым полотенцем вокруг обритой головы. «Можно даже подумать, что сам Кянджи...» «Да нет, глупости...» Анабель положила книжечку обратно в корзину и направилась к кассе. Совпадение было слишком точным, чтобы от него отмахнуться. «Может, стоит попробовать это самое искусство дзен?» «Глядишь, появятся силы начать уборку прямо сегодня». Аннабель и впрямь ощутила прилив бодрости. Конечно, это действие произвела не Вселенная. Вселенная не может заставить книгу взлететь со стола. Это может сделать только сама книга, хотя для нее это настоящий подвиг. Правда, среди нас ходят легенды о могучих томах, способных к левитации и самостоятельному перемещению. Но поскольку мало кому из нас доводилось быть тому свидетелем, мы склонны считать эти истории небылицами. Книги время от времени перемещаются. Посмотрите на стопку рядом с вашей кроватью. Но по причине отсутствия ног нам не хватает подвижности, и, как правило, в вопросах транспортировки мы вынуждены полагаться на вас. «С этой целью мы изо всех сил стараемся привлечь ваше внимание своими яркими обложками и броскими названиями, но чистая магия была не такой». Это была тихая, ничуть не навязчивая книга, и все же она обладала необычайной способностью к самодвижению. «Представляете, какая целеустремленность для этого требуется? Надо ли говорить, как мы были потрясены?» Подъехавший автобус был забит битком, и Анабель с трудом забралась в него. На остановке у торгового центра тоже садилось немало людей с покупками. Занятия в школе уже закончились, и все места были заняты старшеклассниками, уткнувшимися в свои телефоны и не поднимавшими глаз, где уж им было заметить женщину с тяжелыми сумками, не говоря уже о том, чтобы уступить ей место. Анабель едва устояла на ногах, когда автобус вырлил с остановки и влился в поток машин. Конечно, она сама виновата, что столько накупила. Чистая магия много места не заняла, но ведь нужно было еще купить ватин для одеяла памяти. Большой букет красных пластиковых пуансетти вообще не нужно было покупать, просто Анабель не удержалась. И «Это еще в Майклсе», а потом она заехала в Сейфуэй и купила газировки чипсов и сальсы. Супермаркет. Автобус, взвизгнув тормозами, остановился, и она вышла. Только теперь Аннабель поняла, что не купила ничего, что годилось бы на ужин Бенни, да и про молоко забыла. Отвлеклась, как обычно. Чтобы умилостивить Бенни, она зашла в Восточный экспресс и заказала его любимые кисло-сладкие ребрышки. Добавив к своей ноше пакеты с китайскими продуктами, она решила пойти домой через переулок, так было на два квартала ближе, к тому же ей хотелось избежать всевидящего ока миссис Вонг. Недостатком этой дороги были люди, которых на ней можно было повстречать, Наркодилеры и наркоманы, бродяги и проститутки, которые вечно тусовались у мусорного бака благотворительного магазина евангельской миссии, ширяясь и цепляясь к прохожим. Анабель часто говорила Бенни, чтобы он не ходил через переулок, и, насколько она знала, он действительно не ходил. Он боялся бродяг. Он называл их бомжарами. Откуда он только взял это слово? А еще... В переулке жили воспоминания. Призраки. Лучше о них не думать. Сегодня, однако, там никого не было, если не считать ворон, которые заприметили Аннабель, как только она вышла из закусочной, и следовали за ней до самого дома, перелетая с одного столба на другой. Она приближалась к мусорному контейнеру. Это был большой бак с высокими бортами, через которые было трудно забрасывать туда вещи. В мусорный бак, конечно, и не следует бросать вещи, поэтому люди в основном брали вещи оттуда. Дамы из благотворительного магазина все время жаловались на бродяг, роющихся в отбросах, но при этом, кажется, даже гордились тем, что их мусорный бак – самое подходящее место в городе для этой цели, потому что в нем попадаются самые хорошие вещи. Об этом даже писали в местной газете. Аннабель вырезал такую статью. Сегодня к баку были привалены три испачканных мочой матраса, а возле них стояли сломанная гладильная доска и продавленное кресло из потертого твида. На кресле лежала стопка картин в очень хороших рамках, а на них стояла игрушечная резиновая уточка. Аннабель поставила сумки с покупками на землю и взяла игрушку в руки. «Привет! Какая ты милая!» — сказала она утке, потом сжала ее и так крякнула в ответ. «Кому это пришло в голову тебя выбросить?» Утка еще раз крякнула, из дерева ей ответила ворона. Анабель не стала обращать на нее внимания. Ворон можно покормить потом. Пойдем ко мне, хочешь? Спросила она утку и, не дожидаясь ответа, сунула ее в пакет из Майкласа. Потом повернулась, чтобы получше рассмотреть рамки картин. В этот момент из мусорного бака раздался скрежет, и из-за высокого металлического борта показалась чья-то голова. Вечернее солнце било в глаза Аннабелли, и она прищурилась, пытаясь разглядеть лицо незнакомца, но видела только белые, точно седые волосы. Глубокий старик. И как он залез в глубокий мусорный бак. «Йоу!» — произнес восставший из бака. «Это моя утка!» Человек оказался молодой девушкой с внешностью бродяжки, каких много встречается в наше время по переулкам. Девушка перекинула ногу через край мусорного бака и уселась там, глядя на Анабель. Она была одета в темную толстовку и черные джинсы. В носу и в одной из бровей торчали металлические кольца пирсинга. Довершали картину потрёпанные ботинки с стальными носками и копна без волос на голове. — Прошу прощения, — поспешно сказала Аннабель, доставая утку из сумки и кладя её обратно на стопку картин. «Я не знала. Хорошие рамки, на вид вполне годные». «Вот как? Вы что, художница?» — спросила девушка, продолжая смотреть на нее сверху вниз. Э, «Нет, не совсем. Я хотела сказать... Ну, а я художница, так что рамки мне нужны, а утку можете забрать». «Ой, но это же ваша. Утка мне не нужна», — повторила девушка. «Можете взять». Анабель снова взяла игрушку и посмотрела на нее. Такая симпатичная уточка, ужас какой-то, в смысле, зачем же ее кто-то? Вот и я так подумала, так что забирайте уже. Анабель положила утку обратно в пакет. Спасибо. Не за что, ответила девушка, перекинула ногу обратно и снова исчезла в мусорном баке.